Глава 19 Игла пустилась вдогонку, но Пак смчался, что было сил, и сразу вырвался вперед. Он бежал всю ночь и все утро, и к середине дня, когда он добежал далеки перед старой фабрикой, он уже несколько часов не в присутствия иглы. Он бесшумно скользнул в тростниковой заросли, ниже по течению от того места, где покоилось тело серого. Опустил голову в воду и начал пить. Утолил жажду, раздвинул тростник. Поле было пустынно. Машин не осталось. Людей не было видно, но их запахи были еще свежи и даже острее, чем раньше. Люди находились неподалеку, и они были встревожены. Пакс пошел вверх по течению, пересек реку в узком месте и поднялся на лесистый гребень соседнего холма, чтобы осмотреть место с высоты. Внизу, за развалинами фабрики, тянулись полосами новые углубления. Как лисы в свои норы, солдаты спрятались в окопы. Одни продолжали копать, другие возились с ящиками, некоторые склонились над картами. Под фабричными стенами стояли большие машины. Пакс по собственным следам вернулся назад, между деревьями, через реку, вниз по течению. Снова скользнул в заросли тростника и, осмотревшись, снова не увидел людей. Тёмный электрический запах висел в воздухе, тяжелый и плотный. Налетевший вихрь принес дым с запада. Пакс по дороге чуял его дважды, но сейчас он был сильнее, опаснее, ближе. Пакс не мог дожидаться ночи и спасительной темноты. Он прыгнул и поплыл. На поверхности осталась только его гладкая голова. Выбрался на берег, отряхнулся. Прижимаясь к земле, он побежал к ближайшему укрытию, к карликовому дубу, окаймлённому снизу новыми побегами. До дуба было недалеко, всего несколько полных прыжков. А оттуда он и разглядел то, что ему было нужно. Впереди, в том месте, где кончалось поле и начинался крутой подъем наверх, к стенам разрушенной фабрики, из земли выпирала пурпурная гранитная плита. Поверх этого обнажившегося куска породы тянулся пучок проводов и снова уходил вниз, в траву. Пакс выбрался из укрытия, его лапы ощущали угрозу снизу из-под земли. У берега были закопаны еще ящики. По полю змеились еще провода. Он несся большими прыжками, не касаясь проводов и едва касаясь травы, так что таринки почти не шевелились. У подножия гранитной плиты он залег, прижавшись к земле и навослив уши. По еле слышно мугулу голосов инструментов, он понимал, что солдаты по-прежнему в окопах. Если они выйдут, если начнут приближаться, ветер ему подскажет. Пакс вытянул один проводок и вгрызся. Но не успел он прогрызть изоляцию, Как кто-то налетел на него сзади. Яростно вцепился зубами. Он ударился о гранит так, что чуть дух не вышибло, Перекатился, поднялся на ноги и увидел, как игла запрыгнула через его голову на плиту, задела выигрышную позицию. Больные войной приближаются, говорят вороны. Эти взрывы в земле, эти провода со смертью, оставит это им! Пусть они найдут. Пакс был крупнее иглы, но не мог тягаться с ней в решимости. Каждый раз, когда он пытался подступиться к своему проводу, ее щелкающие зубы отгоняли его прочь. Он обогнул плиту. Поднялся ближе к стенам фабрики, чем ему бы хотелось, чтобы наброситься на него сверху, но не успел он прыгнуть, как взгляд его привлекло какое-то движение внизу у реки. Игла заметила его тревогу, но все так же смотрела на него, не отводила глаз и не оборачивалась. «Там люди?» Пакс почел в ее вопросе острое нетерпение. «Нет, кажется, лис». Игла не поверила. «Ни один лис из нашей долины не осмелится выйти за границы территории». Пакс приподнялся, чтобы лучше рассмотреть. И снова увидел. меда рыжая кленовидная пятнышко с белым промельком, которая появлялась и исчезала, появлялась и исчезала, пробегая вдоль речного берега, в точности той же дорогой, которой раньше бежал сам Пакс, той же дорогой, по которой должно быть шла по его следу игла. Рже пятно мелькнула в зарослях тростника, маленький лис лист плеском прыгнул в воду, и Пакс его узнал и выкрикнул предостережение. Только тогда игла обернулась посмотреть. Мелкий выбирался из воды рядом с карликовым дубом. Игла миха ощетинилась, будто вдвое увеличилась в размерах взбилась гранитного ступа и понеслась по полю. «Нет, назад! Домой! Назад!» Она летела сквозь траву. Паника в ее голосе только подзадорила Мелкого. Он привстал, высматривая сестру, а потом помчался к ней огромными веселыми прыжками. Пак сбросился к проводу, но было слишком поздно. Он успел только прогрызть изоляцию, когда сквозь землю пробился темный запах молнии. Разряд тока раздробил ему один из задних зубов, разорвал нижнюю губу, обжёг горло и с шипением пробежал по хребту. И тут широкая полоса поля взлетела в небо. Факса снесло с плиты, и когда он упал на землю, запутавшись в вывернутом корнями вверх старники разрушенный мир оказался беззвучным. Вокруг стояла полная тишина, только в черепной коробке звенело. И он застыл от ужаса, смотрел, как ливень горячей земли и травы, и веток, и камней обрушивается сверху. И как потом на все это ложится пелена пыли. Пошатываясь, он поднялся на лапы и втягивал опалённый воздух, слипшиеся легкие, пока в голове не прояснилось. Потом сел и попытался поймать запахи мелкого или иглы. Он искал их во всех направлениях, но нос стал бесполезным. Тонкие обонятельные нервы онемели от пепла и сажи. Он лаял, звал, но ответом ему был только звон в ушах. Пакс выбрался из кучи веток и стряхнул с себя обломки. Солдаты сбегали вниз по склону через дымящийся клок поля и прыгали в реку. Когда все они пробежали, он последовал за ними. Каждое движение отдавалось болью в костях. Он звал мелкого иглу там, где видел их в последний раз. Ответа не было. Но зато сначала слабо, как будто из очень далекого далёка он услышал свой собственный лай, а потом о звуки ветра еще конец сухих стебей тростника, когда он ломился сквозь них, и группы его больных войной, которые возвращались в окопы. Из деревьев, карканье ворон, недовольных взорванным миром, к паку вернулся слух. Целый час он бродил по полю, зовя пропавших лисиц. Только в сумерках он наконец услышал слабый ответный тяв иглы. Он пошел на этот звук к реке, на берегу дымился разбросал по воде почерневшие ветки, расколотый карликовый дуб. Там, среди вывороченных из земли корней, Пакс нашел углу. Она сидела, подняв голову, взгляд был и чуток, хотя морда была измазана кровью. Мех ее прекрасного хвоста был опален дочерно. Пакс обнюхал ее морду. На щеках лисы была не ее кровь. Она опустила голову. Под ней, свернувшись клубком, лежало неподвижное тело мелкого. Пакс снулся головой в грудь маленького лиса. Грудь поднималась и опускалась резкими руками паксу полегчало. Но игла чуть подвинулась, и он увидел, там, где должна была быть задняя нога мелкого, его легкая, быстрая нога, вся покрытая черным мехом, но с белой лапой, теперь было только рваное месиво пропитанных кровью листьев.